Глава 22. Новости, которые вместе с продуктами принес из города Марат, вызвали у Рима некоторое раздражение. Кэп, там глашатый орал, что через три дня на центральной площади ауто-дафе состоится. Ну, как бы это уместных развлечений такое, сам знаешь. Ажечь будут двух еретиков, книжки каббалистические и прочие дьявольские предметы. Ты хочешь сказать? Откуда я знаю? Марат пожал плечами. Но только если они реально решат кинуть Орковский и макаров в костерок. Но ну ты помнишь, что бывает? Пропасть туманова, которая в заряднике все знаем. Тут не то, что народ на площади положит, тут город целиком на воздух взлетит, как бы еще и нас не достало. Несколько минут Рим думал, а потом начал отдавать команды. Собрались они быстро и ушли также спора. Фифа испуганно глянула на задрота и спросила: "И что? Что теперь будет? Без нас разберутся?" Отмахнулся задрот. Скрип сочувственно вздохнул и ответил Анжеле: "Ты не переживай сильно. Парни спецы действительно без нас разберутся". Наблюдение за домом, где поселился великий инквизитор, вели до вечера, успев выяснить достаточно важные детали: и в какой комнате принимает старик, и где его личные апартаменты, и даже как зовут помощника. Ночью, когда стали гаснуть свечи в окнах, внутрь Рим отправился сам. Был он уставший, голодный и оттого слегка раздраженный. Внутрь проник без проблем и даже до спальни великого инквизитора добрался тихо и спокойно. Охрана для него препятствием не являлась, а слуги все давным-давно спали. Томас Трквимада ворочался на пуховой перине и никак не мог успокоиться, одолевали мирские мысли и даже некоторое раздражение. Мерзкие мысли касались очень богатой еврейской семьи, глава которой вместе с наследником сыном Сейчас сидел в темнице. Праведными трудами такие деньги не наживаются. А женщин и детей надобно выслать. Тут, пожалуй, лучше милосердие проявить. Дело было очень привычным, так же как и мысли. Не первая семья евреев расставалась с нажитыми богатствами волею великого инквизитора. А две человеческие жизни что они такое по сравнению с возрастающим могуществом матери церкви? А некоторые внутренние раздражение Томас испытывал как ни странно на Господа. Нету церкви сына предания и полезнее меня. Неужели Господь в своем всемогуществе не может дать мне чуть больше силы здоровья? Впрочем, такие мысли инквизитор старался гнать из головы. Как ни странно, он был искренне верующим, и часть молитв, когда он просил Господа простить его несовершенство, действительно шла от сердца. Скрипнула половица, и когда старик неуклюже повернулся посмотреть, кто осмелился нарушить его покой, на род его легла тяжелая рука, и тихий голос спокойно сказал: "Сеньор Торквимада, прошу вас, не пугайтесь. Я хочу только поговорить с вами". Старик слабо трепыхался, и Разумовский уже испугался, что тот помрет от испуга. Выждав с полминуты, пока дед успокоится, он продолжил: "Сейчас я уберу руку". Очень прошу вас не кричать. Я действительно хочу просто поговорить. Свеча, горящая на столе, слабо озаряла силуэт крупного мужчины в непонятной черной одежде. Тот действительно убрал руку с лица инквизитора, совершенно бесшумно прошел к столу и легко подняв тяжелый дубовый стул, перенес его к кровати. На стуле он и устроился, глядя на то, как старик неловко пытается сесть на кровати. Кто вы? Как ни странно, особого страха Торквимадани не испытывал. Скорее всего, пришелец будет предлагать взятку, и очень может быть, совсем немалую. Были уже, были в жизни великого инквизитора такие истории. Ну что ж, поторговаться никогда не стоит отказываться. Но что же мы такого ценного пропустили в описи имущества? Это же сколько он сейчас собирается предложить? А сколько он заплатил охране, чтобы пройти так тихо? Ай-ай-ай. Охрану точно пора менять. Пожалуй, в этот момент старик даже чувствовал некое превосходство над гостем. Вы можете называть меня сеньор Андрес. Какой у вас интересный акцент. Откуда вы? Ответ был столь неожиданный, резкий и в чем то даже пугающий. Что его святейшество чуть растерялся. Меньше знаете, крепче спите. Я хотел бы получить у вас некий предмет, который сняли с трупа иноземца на рынке. В несколько мгновений Торквимадо приходил в себя. Сейчас гость уже не казался ему таким безопасным. Для чего вам этот предмет? Мужчина странно хмыкнул и также странно ответил. Это оружие. Очень мощное гораздо мощнее, чем ваши пушки. Но воспользоваться им вы не сможете. Оно моё. Легкая улыбка тронула губы великого инквизитора. Сеньор Андрес, зачем бы мне своими руками отдавать это чудесное оружие в руки незнакомца? Затем, что вы не сможете воспользоваться им по назначению, зато при определенных условиях сможете уничтожить не только себя, а еще и этот город. Звучало достаточно бредово, но Торквимаде приходилось видеть, какие разрушения способен нанести маленький бочонок с порохом. Он насторожился. Тот взрыв, который он наблюдал, своей чудовищной мощью напоминал проявление божьего гнева. Потому, к словам незнакомца инквизитор отнесся хоть и с некоторыми долей скепсиса, но все же достаточно серьезно. Старика одолевали сомнения. Что вы сделаете, если я откажусь? Как вы докажете, что это ваше? Мужчина пожал плечами, хмыкнул и пошарив в складках плаща, вынул странный предмет тонкий и плоский прямоугольник черного цвета. Он ткнул в него пальцем, и оттуда выстрелил узкий луч света. Да, не такого голубого и дьявольского, как на том странном оружии, но зато совершенно точно холодного. Мужчина держал этот предмет голыми руками. Да и не даст такого яркого пламени обычная свеча или даже масляная лампа. Как видите, сеньор Торквимада, эти предметы изготовлены в одной мастерской. Согласитесь, что они очень необычны, и других таких вы нигде не найдёте. Сердце Торквимада зачестило. Этот носитель демонских игрушек, этот слуга нечистого просто не понимает, с кем связался. Азарт настоящего охотника заставил Торквимаду поднять руку, слабо охнуть и потереть сердце. Простите, сеньор Андрас, что поделаешь, проклятый возраст. Вы говорите, что тот предмет оружия огромной силы. Как же я могу отдать его вам? Ведь вы, я думаю, сможете натворить им немало бед. Странный сеньор снова хмыкнул и ответил довольно резко. Сеньор Торквимада, я хочу получить свое оружие. Кроме того, воспользовавшись им неправильно, вы можете натворить гораздо больше бед, чем я, а получив его, я исчезну из вашего города. Ну что ж, я слишком слаб, чтобы спорить с вами. Старик снова потер грудь. Сейчас я позову секретаря. Оружие хранится у него. Я сам позову. Куда идти? Нет-нет, вы зря мне не доверяете, сеньор Андрес. Там на столе стоит колокольчик, достаточно позвонить в него. Незнакомец резко и бесшумно поднялся со стула и через мгновение затряс звучную игрушку. Ждать пришлось недолго. Уже через полминуты по полу зашлепали босые ноги, и заспанный Педро Видалис с горящей свечой в руках отворил дверь со словами: "Вам плохо, ваше святейшество?" Он замер на пороге, нелепо взлохмаченный со сна и растерянно с трудом сдерживая зевок, уставился на чужака в комнате. Великий инквизитор слегка покашлял, привлекая внимание секретаря, и слабым голосом сказал: "Педро, будь добр. Принеси ту странную штуку, которую отдал мне отец Луис. Ах да, Еще захвати мои сердечные капли". Педро Видалис, который двинулся было исполнять распоряжение, застыл на мгновение на пороге, повернулся и уточнил: "Ваши сердечные капли, Ваше святейшество?" Да-да. Мои сердечные капли. Инквизитор снова потер сорочку на груди. Разумовский наблюдал за этой беседой с каким-то даже удивлением. Этот старик что, считает его конченным идиотом? Жаль, что не получилось решить дело миром. Педро Видалис практически не заметил движения, только какую-то мелькнувшую тень. Поза, в которой он оказался, была неловкой, неудобной и очень болезненной. Правая рука до упора завернута за спину, немеющие пальцы касаются лопатки. Боль в суставах такая, что ему даже пришлось привстать на цыпочки и слегка наклониться вперед, чтобы не застонать и хоть чуть ослабить напряжение. Голова наклонена в пол, и единственное, что он может видеть, валяющийся под ногами подсвечник с погасшей свечой, мелькнула дурацкая мысль. А хорошо придумали. Накручиваешь свечу на винт И она никогда не валится из-под свершника. Вон даже на пол уронили, потухла, но все еще держится. Сеньор Торквимада, вы что, действительно решили, что я ничего не пойму и позволю вашему секретарю позвать сюда охрану? Потом голос его чуть изменился и стал не просто жестким, а каким-то даже шершавым. Слушай внимательно, старик. Сейчас мы пойдем, и я заберу свою вещь. Крикнешь и Я этому щенку горло перережу, понял? Патрона Педра не видел, но голос его, который произнес слово "да", слышал отчётливо. Резким рывком, заставив секретаря взвизгнуть, чужак развернул его в сторону коридора и скомандовал: "Веди". Захлопнулась дверь, отсекая слабо освещенную спальню Патрона, и в полной темноте внезапно вспыхнул довольно яркий свет. Ложился он лучом Освещая перед босыми ногами Педро Видалиса огромный овал. голос за спиной спросил: "Куда?" И поскольку ошарашенный Педро все еще молчал, уточнил: "Прямо? Влево? Вправо?" Идти нужно было не так и далеко. И несколько шагов на цыпочках Педро прошел совершенно машинально, не представляя, как сказать чужаку, что он не знает, где хранится нужно ему предмет. Сказать он ничего не успел, потому что чужак заговорил сам. Это старая тварь. Педро с ужасом понял, что так чужак обозвал его святейшество. Видел, что ты в моих руках. Как ты думаешь, он промолчит или поднимет тревогу? Помнится, у вас, у инквизиторов, был прекрасный девиз: цель оправдывает средства. Скажи мне, каково себя чувствовать средством? Знать, что ты просто инструмент, которым можно пожертвовать. Нравится тебе это? Они почти дошли до приёмной. Когда у них за спиной распахнулась дверь, и какой-то дребезжащий, визгливый голос великого инквизитора прокричал на весь коридор: "На помощь! На меня напали, охрана, на помощь!" После этого дверь захлопнулась, и Педро понял, что его святейшество заложил засов, заставив его умирать в руках чужака. Зная, что его, Педро, видали со столь преданного лично Торквимаде, просто убьют, патрон всё равно поднял тревогу. В доме захлопали двери, по лестнице кто-то торопливо поднимался, и мужик за спиной, резко втолкнув Педра в дверь приемной, также резко захлопнул дверь. Там он отпустил его и спросил не особенно торопливо: "Ну, где моя вещь?" Педро Видалис поднял на него глаза, которые даже заслезились от яркого света, льющегося из непонятной штуки в руках мужчины. Лицо незнакомца скрывал сумрак приёмной. Секретарь вздохнул раз, второй, незнакомец терпеливо ждал. За дверью послышался топот бегущих людей, бежали к спальне Торквимады. Но, кажется, его это совсем не волновало. Я не знаю. Испугавшись, что чужак ему не поверит и сделает что-то ужасное, Педро перекрестился, продолжая смотреть в этот дьявольский источник света и дрожащим голосом зачастил. "Господом нашим клянусь, я не знаю, Я только видел в руках у его святейшества, но даже не держал. Клянусь, я не знаю. Мужчина молчал несколько секунд, которые показались Педро бесконечными, а потом сказал странную фразу. Ну, я должен был попытаться. То, что он сделал после этого, произвело на секретаря неизгладимое впечатление пришёл и наконец-то опустил руку со светящейся штукой так, что сейчас лучше всего было видно босые ноги Педра. После этого сделал какое-то неуловимое движение другой рукой, и на лицо его упала черная ткань, полностью скрывающая и рот, и глаза. Погасив и убрав свою чудовищную штуку, он больше совершенно не обращая внимания на испуганного секретаря, оборвал плотную шерстяную штору на одном из окон. Спокойный свет луны Клунувшая в решетчатую раму свинцового переплета немного успокоил раздраженные глаза Педра. Смаргивая остатки слез и вытирая лицо ноющей рукой, секретарь увидел, что мужчина бросил быстрый взгляд во двор, после этого отошел к противоположной стене и коротко разбежавшись, вылетел во двор вместе с рамой. Во дворе послышался крик. Его явно увидела наружная охрана. Педра все еще туго соображая, но желая посмотреть, как чужака схватят, подбежал к окну, не обращая внимания на леденящий сквозняк и льющийся в окно морозный воздух. И в это время там во дворе что-то вспыхнуло столь чудовищно ярко, что схватившись за глаза Педро потерял ориентацию и невольно опустился на колени. В дверь приемной забарабанили, оттуда слышались голоса солдат, который рявкнув, перекрыл баск капитана: "Открывайте!" Открывайте немедленно! Я прикажу ломать дверь. Все время, пока выбивали крепкую дверь приемной, секретарь так и сидел под льющимся из окна ледяным потоком, держась за голову и раскачиваясь. Ему казалось, что вместе с ним шатается весь дом и что он ослеп навсегда.